Россия, 23, южнее железной дороги Лопатина, 6 июля, 9 часов вечера. Майор Григорий Вериканов слыл жестким, но справедливым командиром группы спецназа «Гамма-Д». Звание майора он получил полгода назад, совершив с группой дерзкий десант-рейд в Харьков, где окопался штаб иностранного легиона, собравшего под свои знамена мечтавший поохотиться на русских криминальный сброд из десятка европейских стран, включая Польшу, Болгарию, Норвегию, Канаду и другие. Целью рейда была ликвидация эмиссара Морица, прибывшего из Великобритании для координации спецслужб, участвующих в провокациях на территории России. С ним вместе прибыл и польский надсмотрщик за разделом Украины, на часть которой претендовала Польша. Операция прошла успешно, если не считать потерь группы. Убиты были трое ранены шестеро морицы и поляка взорвали вместе с десятью «терминаторами», похвалявшимися развешить головы русских на всех столбах, еще на подъезде к линии фронта. Гости обнаглели до такой степени, что махнули рукой на предупреждение украинцев, считая российских бойцов годными только употреблять алкоголь. Себя они, разумеется, причисляли к золотому миллиарду, который должен был остаться на планете после оптимизации населения России. Несмотря на потери, Великанова повысили в звании, хотя директор ФСБ генерал-лейтенант Радимов пожурил его за гибель классных десантников. Сам Великанов принимал самопожертвования бойцов за обычное дело и свою жесткость грехом не считал. Он так жил и так же командовал, ставя достижение цели любыми средствами и впереди любых этических коллизий. Слова Радимова о том, что воюют они не против людей, а против затуманившей мозги идеологии и нацизма – Майор воспринимал как пропаганду обреченного властью человека, которую следовало выслушать и выполнять приказы без дополнительных внушений. Противника на другой стороне фронта он, в общем-то, не ненавидел. Скорее, был к нему равнодушен и насилие не чурался, если приходилось допрашивать пленных или добивать сопротивлявшихся. 2 июля посланная к линии фронта под Кременчугом группа дождалась сообщения от информационной разведки, наблюдавшей за тылом через спутники – и направилась к деревушке Михеевка, где остановилась блуждающая огневая группа. Самоходка-коалиция и два квадроцикла с защитниками. До этого они, по сообщению из центра, у контрапупили группу ЧВК «Морт», посланную миллиардерами, пострадавшими от ее деятельности, ликвидировать самоходку, и, сообщая об этом, дежурный офицер филиала ФСБ в Луганске прямо захлебывался от восторга и тревоги. «Это профи, каких я еще не встречал» восклицал дежурный. «Отделение частной военной компании в составе 14 диверов было укомплектовано по высшему разряду и имело две БМП. Обе взорвались. От группы, которой командовала мадам Конецкая, а в натуре бывший морпех-зверь, изменивший пол, в живых осталось меньше половины. Так что будь осторожен, Гриша. Это зубры VIP «Не пугай», — лаконично ответил Великанов. В группу высадились с вертолета в пяти километрах от укрывшейся самоходки, и оставшееся расстояние им предстояло преодолевать пешком, причем скрытно. Поэтому двигались медленно, сторожкой, и перед каким-то хуторком неожиданно наткнулись на джипа бумеранг с буквой Z на борту. Возле него прохаживались двое парней в камуфляже, курили и переговаривались с кем-то, кто сидел в кабине. Великанов принял решение выяснить, что это за люди, джип окружили и обезоружили схватившихся за пистолеты военных. Один из них, когда из кабины начали вытаскивать пассажира, вернее пассажирку, в таком же камуфляж комби начал брыкаться, и зам Великанова лейтенант Корень одним ударом в висок убил парня. Второго связали вместе с водителем, а Великанов начал допрос пленницы. Удостоверения, подтвердившего бы принадлежность к разведке ГРУ, у женщины, как и у ее спутников, не оказалось, и лишь водитель броневика показал коричневую книжицу, где черным по-розовому были напечатаны его личные данные и место работы – транспортное управление Министерства обороны. К разведке он отношения не имел. Так как задерживаться и выяснять все уточняющие детали ситуации было недосуг, Великанов отложил этот процесс и направил группу к цели, до которой оставалось всего 3,5 километра. При этом он решил взять с собой и девицу, назвавшуюся майором Иваненко. Мысль показалась стоящей, да и красота разведчицы сыграла свою роль. Не хотелось верить, что она диверсантка из украинской ДРГ. Ее со связанными руками и заклеенным ртом повели вслед за майором. Бойцы в группе были опытные, не раз выполнявшие опасные задания, как на фронте, так и в тылу украинской обороны. И до места расположения самоходки они дошли быстро, всего за час 10 минут, несмотря на соблюдение режима бесшумности. Разведчики группы обнаружили Сау на перекрестке проселочных дорог. Бойцы заняли позиции в радиусе сотни метров от громады коалиции, и Великанов стуком по усику рации объявил минутную готовность, разглядывая экран планшета. Информацию о местоположении цели передавал спутник GPS, подвешенный над фронтовой полосой данного района, и на экране хорошо были видны застывшие с двух сторон самоходки квадроциклы и она сама. Выждав еще одну минуту, майор тем же манером скомандовал бойцам двинуться вперед, и первым шмыгнул сквозь кусты к перекрестку.